Глава двенадцатая. В окно пока ещё робко заглядывало утро, а я лежала поверх одеяла в позе звезды и злобно таращилась в потолок. Тело горело от неудовлетворённого желания, а голова плавилась от вставшей на дыбы проблемы выбора. Лбом в подушку я уже побилась, душ холодный приняла, обозвала своё предающее тело самыми грязными и презрительными словами «не помогло». Осталось только назначить виновника своей ранней побудки — ну и в традициях княжеского дома оторваться на обитателях дворца. Похоть и плохо контролируемая страсть — первые вестники, столь неожиданно и внезапно ударившие по мне по бочке от использования тёмной энергии. В этой ситуации радует лишь одно — желание вызывал исключительно один индивид — противный, ушлый, тёмный властелин местного разлива Рюорри. Если бы мне вдруг захотелось разных мускулистых самцов, не знаю, что бы сделала. Кого-нибудь убила — точно. «А всё Рю виноват, зараза, со своими поцелуями!» — рыкнула я, вскочив и заметавшись по комнате. Хорн с подручными уже наверняка в Салкате. Небось, пьют винище с князем и поздравляют друг друга с удачно завершённым делом. Ещё бы! Не просто сбагрили проблемную княжну, а буквально вынудили повелителя аж двух богатых стран взять её замуж, минуя помолвку. Чтобы им обоим сейчас и калось. «А что теперь делать мне?» Перед глазами всплыл образ Рю с коварной кривоватой ухмылкой. Но стоило похоти вновь приподнять свою подлую морду, мысленно забила её насмерть битой. На чужую внешность мне всегда было плевать. Единственное, что могло меня зацепить в мужчине — ум и заботливые отношения. Жаль, ни разу не встретила мужчину с обоими этими качествами. Я остановилась у окна, обдуваемая свежим утренним ветерком. Хоть так остыну. Снова бежать? Так Кэр не только сильнейший темный маг, он еще и оборотень, и жрец богини, который я все про всех знаю и вижу. Пусть и преувеличил, конечно, но поймать жену-беглянку ему точно будет проще, чем салкаться. Положим, остаться и посмотреть, что из этого выйдет. Я готова разделить сырю постель. Судя по вечеру и нашему первому, т ть единственному поцелую, его видение свободы будет исключительно из кровати. А если он и про наше идеальное совпадение соврал, познакомиться со мной поближе, с моим характером и сбежит. Невольно вспомнила Землю и своих девчонок. Нас свела сама судьба. Машка и Женька были светлыми, мягкими и улыбчивыми. Им ни одна душа не могла отказать, как бы ни зачерствела. Даже когда мы пели в переходах, именно благодаря их улыбкам в нашу коробку щедро сыпали деньги. Но стоило улыбнуться мне, обходили стороной, стараясь не смотреть в глаза, словно я маньяк какой-то. Вечно краснеющие от смущения или стыда томат и красивая высокая худая шпала вызывали у всех желание поддержать, подкормить, помочь, пожалеть и хоть что-то подарить. Я же всегда маячила за их спинами таким тёмным тщедушным властелином, собирая улов. Таким образом, мы кое-каким добром разжились, особенно когда нас выпустили из детского дома. Мои же способности и вклад в общее дело заключались в ином — когда были необходимы наглость, хамство, хитрость и упорство, чтобы поставить на место, отпугнуть, отвадить, выбить или выгрызть, выудить, заставить. Тогда в дело вступала Вика Шапокляк. Заявление на выдачу нам положенных государством квадратных метров мы подали сразу. А дальше нас отфутболивали пару месяцев. Ждать дольше не стало. В приёмную к курирующему наш вопрос чинуше, я зашла с ноги, дверь аж об стену ударилась, распахнувшись. Его встревоженная секретарша беспомощно мелькала за моей спиной. Даже мелкие хамки пугают многих. На то и был расчёт. Я благоухала дорогими духами из бесплатного пробника, взятого в солидном парфюмерном магазине. В брендовой одежде от бабы Нюры. В конце концов, нынче чем ужаснее наряд, тем дороже стоит. И обладает лейблом с громким именем. Ну и чем подаренная пожилой соседкой юбка с жакетом хуже? Дальше я с опломбом бросила на стол опешившего чиновника свой Луи-Вутон за 450 рублей и, направив на вспотевшего от недоумения крохобора камеру последней версии навороченного яблочного телефона, от которого, правда, лишь задняя панель осталась, сделала вид, что веду запись. Приветствую вас, мои дорогие подписчики. С вами я, Виктория Невская. Спешу всех обрадовать, нас ровно 300 тысяч. А теперь, как обычно, перейдём к самым жареным новостям. Тема моего сегодняшнего стрима как обворовывают сирот. Затем сухо обратилась к чиновнику с вытянутым побледневшим лицом: "Вас, кстати, как зовут? В общем, документы на положенную жилплощадь нам с девочками подписали уже через полчаса. Лишь бы не связываться со слишком предприимчивой, наглой девкой, которая на всё способна. Правильно? Детдомовские они такие, об этом всем известно. Нам нечего терять. В образе Шипокляк я прожила 21 год. Вжилась в него, сроднилась. Раньше он был своеобразной защитой, с годами ставшей бронёй, способной выдержать и пробить любые преграды. Да, характер у меня поганый, но за ним пряталась ранимая душа, которой тоже всегда хотелось любви, чтобы лишний раз или хотя бы просто пожалели. Да только никто не хотел, кроме Маши и Жени. Теперь на облик шапокляк наложилась память высокомерной ледяной катрии и влияния магии смерти. Я не научилась быть добренькой, ласковой кошечкой. Не способна говорить красивые слова. Даже слова благодарности из себя выдавливала. А вот сарказм и ирония, ограничившие с грубостью и наглостью, лезли из меня сами собой. Мои плечи опустились под грузом тяжёлых воспоминаний. На сквозняке стало зябко, ещё и ноги замёрзли. Я передернулась, стряхивая с себя минутное уныние и сомнение. В конце концов, если Рюня оценит мою сложную и неординарную сущность — Грош ему цена и место за бортом моей жизненной истории. Пока я приводила себя в порядок, план действий сложился сам собой. Либо я доведу его до бешенства, и он сам подаст на развод, либо, может, мне понравится быть замужем. Чудеса же случаются. Из комнаты я выходила в костюме для верховой езды, который мне фрейлины презентовали. Чёрный бархатный сюртук до середины бедра с серебряной вышивкой. Чёрные штаны с кожаными вставками на внутренней части бёдер, заправленные высокие сапоги. Белая рубашка, отделанная кружевом, выглядывала из ворота. Волосы решила пока оставить распущенными, отметив, насколько они нравятся Рю. Этокий шажок навстречу новоявленному мужу. Потом соберу в хвост или спрячу под шапку». В коридоре, когда увидела охранников, у меня прямо потеплело в груди. «Ведь охраняют же». «Правильно, пусть заботятся о моей безопасности» а то лазят всякие в окна по ночам. «Мне нужен Каэр», — вопреки приятным чувствам, сухо буркнула я охране. «Темнейшего вам дня, госпожа!» Вежливо и даже с улыбкой поздоровался со мной охранник. Второй тоже поклонился, прямо как Каэру. «Ага, толстый намёк, я поняла». Натянула улыбочку и едва не пропела. «Конечно же, и вам темнейшего дня. А мы как раз за вами. Каэр просит вас присоединиться к нему за завтраком. Отлично!» Ещё более слащавая улыбка искривила моё лицо, но телохранители лишь добродушно улыбались. Ах да, оборотни же. Эмоции на вкус ощутили. Их кривыми улыбками не отвратить, если я к ним благодушно расположена. Засада. Дальше меня проводили не в столовую на первом этаже, а в королевские покои. За спиной щёлкнула закрывшаяся дверь, и я, сделав пару шагов внутрь, робко замерла перед Каэром. Он опирался локтем о каминную полку, обернувшись ко мне. Такой же, как вчера вечером, словно и не раздевался. В белой и нарядной рубашке, распахнутой на груди, в синих штанах, но не босиком, а в туфлях. Золотая грива волос расчесана и свободно лежит на плечах. С моим появлением его зелёные глаза ярче вспыхнули изумрудным пламенем. Лев на отдыхе, вот так его можно описать. Утреннее солнце позолотило ему голову и волоски на груди, привлекая к ней моё внимание. Чтобы вновь не растревожить свою страсть, отвернулась — Якобы осмотреться. И заметила в длинной анфиладе покоев повелителя молодую шатенку, которая переходила из одной комнаты в другую. На девушке была форма горничной, но бесположенного чепца. Я обмерла, совершенно неожиданно ощутив, как нутро обожгло ревнивой тьмой. Короткой вспышкой, словно меня обокрасть попытались. Нет. Неожиданно жёстко оборвал вспыхнувшее во мне мерзкое подозрение Рю. И сурово глядя мне в лицо бросил — «Никаких измен. Ну-ну, и кто бы говорил, оборотень? Этот народ славился темпераментом, ещё и тёмной по магической природе, о похотливости которых даже в учебнике написано». Рю понял, что я не поверила. Хмыкнул иронично, молча подвёл меня к столу и отодвинув для меня стул. «Смотри-ка, галантный мужчина достался». Когда мы оба уселись за накрытым к завтраку столом, я спросила, «Какие у тебя планы на сегодня, муженёк?» Последнее слово прозвучало настолько иронично, что даже самый недалекий понял бы. Для меня этот статус ничего не значит. Занимаюсь передачей управления с Шимом будущему наместнику. Для этого необходимо внести изменения в законодательство королевства, оповестить народ. Еще надо проверить наши общие границы, подготовить план взаимодействия пограничных отрядов, распределить средства казны, куда, кому и какой налог с Шим будет передавать Майвиру и как долго. «Да уж я прям прочувствовала всю степень твоей свободы», — усмехнулась я, хотя в душе прониклась важностью дела, но решила не сочувствовать. «Хвала Великой! Такие ограничения моей свободы случаются нечасто». Вопреки моей иронии, ни в голосе, ни в чувствах рю не было ни грамма негатива. «Какие планы у тебя, моя избранница?» Морщица, услышав избранницы, я не стала. Криво улыбнувшись, капризно заявила. «Ты мне должен». «Что именно?» Опешил Рю, вон даже сел ровнее. Женился на мне, не спросив согласия. Напомнила я зло, а потом снова мило улыбнувшись, заявила. «Однако я решила, что могу дать тебе шанс проявить себя». С минуту Рю смотрел на меня с заметным удивлением, причем не мигая, я его явно поставила в тупик. Моргнув пару раз, он, наконец, пришел к каким-то своим выводам и удивил меня, улыбнувшись, не менее криво и хитро, чем я. «Каким образом мне себя проявить?» «У тебя есть интересные предложения?» «Полагаю, могут помочь красивые ухаживания за мной. Возможно, во время интересных свиданий ты сможешь раскрыться с такой стороны, что я рассмотрю в тебе что-то достойное меня». Рю улыбался, не пряча клыков, как говорится, во все 44. Он наверняка не ожидал с утра ничего подобного, но я его удивила. «Может, поделишься идеями красивых ухаживаний?» — предложил он. «Судя по тебе, твой зверь полностью восстановился и здоров?» — уточнила я с хитрым прищуром. «Да», — он дёрнул уголком рта в ухмылке. «Ты же обещал показать майвирский вариант свободы. Так я открыта новому. Предлагаю провести этот день вместе. Заново продемонстрируешь мне своего зверя, слетаем на природу, заодно покажешь, как отдыхают майвиры. В общем, крылья, небо, свобода. Что может быть лучше для первого свидания?» Я думала, моё предложение его полностью устроит или порадует, но Рю нахмурился, поясняя. «Мы на чужой земле, здесь небезопасно отдыхать. Один раз расслабился и в клетке очнулся. С тобой, между прочим. И пусть я с ним абсолютно согласна, но не тогда, когда мне отказывают. Отказывает новобрачный, которого мне навязали. Шипокляк против». Строго глядя Рю в глаза, я заявила. Ты сказал, на меня не будут давить, что у меня будет выбор, и я советница, а не избранница. В итоге по всем пунктам обманул. Так что требую ухаживаний ярких и необычных. Хочу полета на мантикоре, небо и ветра, обед на природе, свободы и красивых слов. Послушай, я готов поклясться. Как разберусь с делами в Шиме, мы отправимся в Майвир. Там, на своей земле, я покажу тебе не только небо, а много чего удивительного. Буду вечность говорить красивые слова и... Глядя на его подавшуюся ко мне мужественную фигуру, широкие плечи, обтянутые тонкой рубашкой, сияющие глаза, вкупе к ним используемые вкрачивые низкие полутона, призванные тронуть женскую суть, я растерялась лишь на пару мгновений. Потом стряхнула этот чувственный морок. Ишь хитрец нашёлся, на женскую слабость давил. И без угрызений совести прибегла к не менее подлому приёму. Его моя однокурсница с юрфака как-то показала. Коварное змеище — под маской милой блондинки. Я тоже подалась к нему, уложила свой выдающийся бюст на стол, накрутила локон на палец и хлопнув ресницами капризно укоризненно заявила, ещё и мило улыбнувшись: "Никаких отговорок. Я девочка и хочу сказку. Сейчас, а не потом когда-нибудь. Ну, ты же сильный мужчина, неужели я многого прошу?" "Бинго, можно праздновать свою победу." Рю поплыл. Он спорил сам с собой, был против любых пикников. Но сильный мужчина не может отказать своей девочке с внушительными достоинствами в такой малости. Это же всего лишь свидание. Нервно потеряв переносицу, к выкрутасам Вики Шипокляк не был готов. Рю неохотно согласился. «Хорошо, Виктория, будет тебе сегодня свидание. Однако предлагаю всё же позавтракать. Вот, можешь же быть приятным мужчиной?» — оценила я и приступила к завтраку. Потом подождала, пока муж, на испытательном сроке, переоденется в чёрную рубашку, жилет, штаны и сапоги. Затем мы вдвоём направились в парк. Судя по яркому азарту, которым фонил Рю, ему моя идея со свиданием пришлась по душе, а вот телохранителям, которым отказали в сопровождении, нет. На ближайшем газоне Рю без предупреждения обернулся мантикором, отчего я мгновенно растеряла весь опломб и самоуверенность. В лучах солнца огромный монстр, гордоливо распахнувший крылья, буквально сиял золотом. Без кровоточивших рубцов и прочих травм он оказался великолепен. Зверь исходил мощью, которая проявлялась в каждом царственном шаге, в перекатывающейся волне мускулов, в уверенном взгляде горящих глаз и даже в том, как слегка загибался скорпионий хвост с внушительным шипом. И заготовленное мной ироничное замечание про его рогатую голову Застряло где-то в горле. Нет, с такими двусмысленно не шутят. Зверь обошёл вокруг меня, как тогда в темнице. Заглянул в глаза и насмешливо фыркнул, ощутив волну моего страха. «Фу, Рю, как ты мог? Всё обслюнявил!» Взвизгнула я, когда его длинный шершавый язык прошёлся по моему лицу от подбородка до лба. Недовольно обтёршись платком, я смерила крылатого льва-мутанта негодующим взглядом, а потом вспомнила, что мы же на свидании вроде как, и пошла на мировую. «Ладно, мой верный конь, ложись, а то наел, пока и ноги не залезешь. Поводья предусмотрены, за что я держаться буду в полёте?» Конь оскорблённо фыркнул и демонстративно облизнулся, намекая, что меня опять в чувство приведёт. «Ладно, ладно, прости, пошутила», — повинилась я. Держась за гриву «не коня», перебирая локтями и коленями, я неловко забралась ему на спину. Наверняка выдрала из мантикора несколько клоков золотистой шерсти, двинула его каблуком в основание крыла, пересчитала ему ребра теми же каблуками и локтями. В общем, когда я, наконец, умастилась на львиной спине, её хозяин рвано выдохнул с облегчением, взмахнул крыльями и словно ракета взмыл в небо. Ага! а звопила я, вцепляясь в гриву и обнимая ногами бока этого чересчур летучего гада. Забыла, что Риори говорил про идеальные майвирские половинки и про то, что у нас обоих поганый характер. Какое-то время я летела, зажмурившись от страха. Пальцы, казалось, навечно свело судорогой. Потом поняла, что крылья за моей спиной спокойно, равномерно поднимались и опускались, и каждой клеточкой своего прижатого к мантикору тела почувствовала слаженную работу его мышц. Поджарые лапы служили мне своеобразной подставкой для ног — Основания крыльев подпирали спину и бока, и, когда осмелилась открыть глаза, встретилась с насмешливо оскаленной львиной мордой, косившей на меня зеленым глазом. Усилием воли затолкав куда подальше страх высоты, я вдруг почувствовала веселье, исходящее от мантикора. Понятно, отомстил гад за коня. Пришлось выпрямиться и с независимым и бесстрашным видом смотреть по сторонам. Тем более морда периодически оборачивалась ко мне, не скрывая интереса. А вот мысленно я второй раз за утро обливала себя самыми грязными словами. Не за похоть, а идиотскую затею. И когда ругаться надоело, увлеклась видами, открывшимися с высоты. Красиво. Где-то у горизонта в облаках прятались горы, под нами проплывали поля, дома, скот на выпасе. По тракту тянулись обозы и одиночные путники. И все люди смотрели вверх, на нас. На миг представила, как мы смотримся вместе. Огромный кошмарный мантикор, и я верхом на нём. Прекрасная и смелая. Красота. Между тем ветер рвал мои волосы и кидал их в лицо, заставляя жмуриться не только от солнца. Потом затекли ноги, которыми я крепко обнимала огромного зверя. Согласилась, что мантикор не конь, вернее, убедилась лично. Хотя, наверное, на коне без седла вышла бы та же история. Заныл копчик, набитый обоснование крыльев и выступающие позвонки. Руки без перчаток на холодном ветру мёрзли. Однако я уперто ждала, что дальше будет лучше. А золотистый летун всё летел, удаляясь дальше от населённых территорий. Постепенно Мантикора отпустила напряжение, он расслабился и отдался чувству свободы, ловил восходящие потоки, ныряя то вверх, то вниз, отчего меня в конце концов укачало. Вот уж не думала, что морскую болезнь можно заработать в полёте на мантикоре. Наконец мы достигли бескрайнего хвойного леса, И вскоре я увидела голубое озеро. Рюр рванул вниз и пронёсся над тёмной водной гладью, пару раз чиркнув её лапами, подняв волны и тучу брызг. Получив водой в лицо, я отчаянно завизжала. Думала, он мне специально душу строил, но нет. Лёва скосил на меня виноватый глаз и взмыл выше елей. Мы парили над верхушками высоченных деревьев. Я буквально касалась их руками. Это было настолько невероятное ощущение, что я восторженно смеялась. Внизу показалась стая волков, преследовавшей оленей. Потом увидела кабанов, бежавших в направлении берега. И Монтикор азартно ринулся вниз. Похоже, решил поохотиться. Ну да, я же просила показать, как отдыхают мои виры, чтобы мне икалось в следующий раз за любую подобную идею. Несмотря на габариты, Монтикор приблизился к хрюковшим жертвам бесшумно. Зато взвизгнула я, получив веткой по лицу. Но захваченного азартом охоты зверюгу мой визг не остановил, Он устремился за удирающей добычей. Через пару мгновений мы взмыли над лесом, сверещавшим кабанчиком в лапах. Я видела, как под львиным брюхом отчаянно извивался свин, как в него безжалостно впивались когти, и мне почему-то стало его жалко. Хотя излишней сострадательностью никогда не страдала. Приземлились мы на берегу озера. Прижав кабана лапой, Монтикор отвёл крыло, чтобы я слезла с него — Наконец-то, встав на ноги, увы, нетвёрдо и после пережитых впечатлений, я заныла, растирая копчик. «Рю, я стёрла зад до крови об тебя!» <связывая> Монтикор фыркнул и повернулся к затихшему кабанчику. Из меня буквально вырвалась жалостливая просьба. «Не надо, прошу! Отпусти его! Лучше рыбки поймаем!» Мы встретились взглядами с Монтикором. Не знаю, насколько они с Рю единое целое... Но то, что магия у двуховые постаси разная, как и характер, я уже выяснил опытным путем. Видимо, вняв моей просьбе, подкрепленный умоляющим взглядом, зверь недоуменно моргнул пару раз, словно смерил добычу пристальным взглядом, и с огромной неохотой втянул когти и убрал лапу. Кабанчик перевернулся и рванул в лес, запетлял между кустами, только копыта сверкали. Я ощутила жадный порыв мантикора кинуться за ним в погоню. Так напряглась каждая мышца и жилка в его теле. И вскинула руку. Этого движения хватило, чтобы монстр опомнился, вернул разум, присмирел. И вот уже рядом со мной Рю. Озадаченно посмотрев вслед убежавшему хрюшке, он спросил: Почему? Я лишь пожала плечами, не найдя толкового ответа. Просто жаль и все. Ну ладно, я пошел рыбачить, ты можешь погулять. Недалеко. Может, грибов или ягод найдешь? Предложил Рю посмотрев на меня с весёлой улыбкой, даже с умилением странным. Сомневался, что найду? Это он зря. Фыркнув, я направилась в лес. Подобрав палочку, стала нанизывать на неё найденные грибы. Через полчаса блужданий по округе обнаружила куст малины с десятком ягод. Собирать их и делиться стажёром не видела смысла, самой мало. И пока наслаждалась сладкими ягодами, получила кармическую ответку. За жадность, не иначе. На рукав моего бархатного сюртука Шлёпнулось белое безобразное пятно известного происхождения. Следом раздалось возмущённое карканье и шум крыльев. Невольно вспомнилось, как в детстве наш дед-дом вывозили в летний лагерь. И в походе по грибы и ягоды в чужой огород на меня напала ворона при поддержке всей своей шумной агрессивной стаи. Чуть макушку не продолбила мощным клювом. потом та воронья стая охотилась за нами с Машкой и Женькой остаток лета. До сих пор у меня страх перед пернатыми. В общем, я позорно сбежала из малинника и взяла курс на берег. По дороге забрела в паутину и разоралась на весь лес, когда передо мной завис паук, огромный, жуткий. Я отчаянно махала руками, пока не прибежал Рю, смахнув с меня паутину и живность, посмеиваясь, поднял на руки, и я благодарно обняла его за крепкую и надёжную шею. «Это вся твоя добыча?» — хохотнул он, кивнув на упавший пруд с грибами. «Вся», — буркнула я, — Но когда мою добычу оставили лежать в траве, возмутилась. «Эй, а грибы? Я ещё пожить хочу!» — расхохотался Рю, идя к берегу со мной на руках. «Неужели все ядовитые?» — не поверила я. «Нет, парочка очень ядовитых», — успокоил он. Скосив глаза на позорное белёсое пятно на своём рукаве, я отделана повинилась. «Прости, добытчица из меня не ахти вышла. Добытчиком должен быть мужчина, а женщина — любящий». — улыбнулся он, хитро блеснув глазами. Тяжело вздохнув, я уныло привалилась к нему. Я тоже хотела, чтобы меня любили, но никогда не скажу об этом вслух. «Ты чего плечи опустила?» — забеспокоил Серю. «На них давит непосильная ноша», — проворчала я. «Это какая?» — нахмурился он. «Появившийся в моей жизни мужчина». Остановившись, Серю посверлил меня глазами, наверное, выясняя, я пошутил или он что-то не то сделал. И, судя по нахмурившимся бровям, подумал о самом плохом. «Сейчас я тебя накормлю рыбой и подниму настрой», — почти заискивающе пообещал он и быстрее зашагал к уже разведённому костру. В траве колотили хвостами крупные рыбины. Посадив меня у огня, рюзанился ими. Отрубленные головы, вспортое брюхо, кишки. Фу-фу-фу. Отвернулась, чтобы не затошнила. «Эх, как же прекрасна моя прогрессивная и гуманная земля», там рыбу и мясо продавали в магазине уже разделанными и очищенными, и даже готовыми к употреблению, не травмируя тонкую душевную организацию недоделанных магов смерти. Бросив короткий взгляд на меня и, видимо, отметив выражение моего лица, Рю удивленно замер. А потом, связав все причины столь удручённого вида, мотнул головой и со снисходительной улыбкой успокоил. «Не переживай, пивунья». «У меня большой и комфортный дом, в котором множество отличных бытовых артефактов. И прислуга есть. Самой тебе не придётся чистить рыбу». Мой облегчённый выдох не услышал разве что глухой на другом берегу. «Споёшь?» — попросил он. «Повода нет», — отказалась я, с кривой ухмылкой покосившись на сырую рыбину в его руках. «Вредина!» — улыбнулся он и вновь со странным умилением. Рыба жарилась недолго и на вкус оказалась отменной. Мы наелись до отвала, между делом обсуждая начало войны с Шимой и Майвира. Сидели у костра, болтая и отщипывая кусочки рыбы. «Надо бы возвращаться», — высказалась я и невольно поморщилась. Попа аж заныла от мысли, что ей снова придётся мучиться без седла на этом «никоне». «Да», — договорить Рю не успел. Из ближайших кустов вышло пятеро мужчин в небедной походной одежде. Именно одежда насторожила. На обычных грибников или крести она не явно не походили. Мы с Рю встали одновременно, он сразу задвинул меня за спину. «Темнейшего дня вам!» — громко приветствовал нас один из незнакомцев, пока они приближались к костру. «Не подскажете направление на Аришат?» «Вам в обратную сторону!» — насмешливо пробосил Рю. Я ощутила сильный магический флёр путешественников и их эмоции. Ненависть, напряжение, готовность действовать. Кончики моих пальцев заколола от призванной магии. Но использовать её я не успела. «Сдохни, тварь, со своей подстилкой!» Рыкнул один из пятерых и кинул в нас чем-то смертельным. «За Родика Пятого!» Следующий миг крикнул второй. «Свободу с Шиму!» Это уже третий атаковал нас. Я не успела испугаться, глядя на полетевшие в нас чёрные сгустки. Краем глаза отметила, как Рю поднял руку, и всё вокруг нас поглотила тьма, в которой кто-то захрипел. Сгустившаяся энергия обволокла нас, накрыла холодом, заставив меня поёжиться и прижаться к своему защитнику. Тёплая ладонь Рю легла мне на талию. Тьма рассеялась. Там, где стояли напавшие на нас люди, в траве сиротливо валялось их оружие. Артефакты, ножи, стилеты, что-то похожее на кастет и прочие опасные штуковины. «А где?» — опешила я. «Отправил к белой Эйте на беседу о смысле жизни», — спокойно ответил Рю, и, повернувшись ко мне напряженно чего-то ожидая, посмотрел в глаза. «Остатки нашей недоеденной рыбы тоже исчезли. Траву словно газонокосилкой подровняли. Вот это силище!» Восхищенно, уважительно выдохнула я. Сгинувших, несостоявшихся убийц мне не было жаль. Сами пришли, сами виноваты. Рюй едва заметно выдохнул, словно опасался моей истерики и неприятия. «Да, я магом смерти на Хартане стала». И на земле вон ведьма Анхела подметила, что свет Маши и Жени не позволил моей душе во тьме погрязнуть. Откровенно говоря, если бы не девчонки, я бы пошла по наклонной, стала бы мошенницей, воровкой, а может, и ещё кем похуже. Не люблю людей. На жалость меня только животные способны пробить. Я могу обеспечить твою безопасность. В чём ты сейчас убедилась? Ещё бы комфортное перемещение обеспечил, и я бы простила тебе испорченное свидание, проворчала я с улыбкой. И, о чудо, Рю снова не подвёл. Пара пасов, и перед нами распахнулся тёмный проём. «Это что, портал?» Пискнула я счастливо. Даже натертый копчик ныть перестал. «Да», — хохотнул Рю, подхватил меня под локоть и затащил в жутковатую дыру в пространстве. «Ведь это дичайший энергоёмкий процесс, поэтому и создают в основном стационарные, а персональные стоят баснословных денег. А он, бац, руками развёл, и иди куда хочешь». Но ещё один минус, если, надумаю, сбежать. Портальщик меня в любой дыре мира быстро найдёт и из любого каземата достанет. Прячься, не прячься. Мои размышления прервали десятки ошеломлённых глаз, устремлённых на нас с Рю, пока мы шли из парка ко дворцу. Видимо, их тоже портал впечатлил. Встретимся за ужином», — усмехнулся Рю и неожиданно чмокнул меня в щёку. Вместе со встретившими нас в парке телохранителями я проводила взглядом спину что-то насвистывавшего повелителя, а потом пошла в свою комнату, где я оценила свой внешний вид. «О, боже!» — перепугалась я, увидев в отражении чучела. На голове воронье гнездо, причём та пернатая зараза не обделила кармой и мою макушку. Лицо, исцарапанно хлиставшими меня ветками, за ворот зацепилась еловая лапка с паутинкой, ещё и чумазая от угля, рыбья чешуя, подгоревшая кое-где прилипла. В общем, ведьма ведьмой. «Пикники — это явно не моё», — уныло констатировала я и повеселела от пришедшей в голову новой идеи. «Лучше что-то культурное выбрать. Интересно, есть ли в Сшиме театр? Нужно уточнить у придворных дам».